Девушка сжала меч, держа его перед собой. Тедди занял исходную стойку. На полусогнутых ногах меч сбоку вертикально, локти разведены. Принцесса уже видела эту позу во время поединка с догомейцем Барри. Тедди не стал извинчивать восприятие, хотелось пофехтовать по-настоящему. Принцесса напала, ее серию ударов Тедди бесстрастно отразил быстрыми и резкими взмахами и вновь замер в исходной стойке. Так повторилось несколько десятков раз. Принцесса выглядела растерянной, древнеяпонский стиль боя на мечах был ей совершенно незнаком, держалась она буквально на пределе. Тедди же было совершенно безразлично, как и кто с ним дерется. Он умел в несколько раз больше любого фехтовальщика этого мира. Искусство фехтования на этой планете просто еще не успело наработать серьезную базу, а Тедди владел вековыми секретами поединка на мечах. Он не атаковал принцессу, защищая встречными ударами. Девушке же казалось, что она сдерживает ураганный натиск. Сдерживает с огромным трудом. Потом Тедди надоело. Он нырнул под очередной выпад, подался вперед и выбил меч у Хирмы ударом себе за спину. Принцесса беспомощно вскинула руки, прикрывая лицо совершенно инстинктивно. Ведь Тедди не стал бы ее бить. Пилот отступил. «Ты дьявол, пилот Оронсайд!» «Зови меня Тедди, принцесса», — попросил он. и подумал, что бы ему сказали, если бы он стал фехтовать всерьез в полную силу. Принцесса впечатленно глядела на него. «Ты дьявол, Тедди!» «Это похвала или упрек?» – весело осведомился Тедди. Принцесса улыбнулась, она принимала игру. «Я не встречала до сих пор воина, равного тебе». «И не встретишь», – заверил Тедди, решив, что вряд ли кто-нибудь из пилотов объявится на этой планетке. Развеивать впечатление о себе он не собирался». «Чем меньше придется драться, тем лучше для него же». «Где то этому научился?» Тедди задумчиво пошевелил бровями. «Ну, как тебе сказать?» «Я не настаиваю», — поспешно прервала принцесса. «Я понимаю, тебе наверняка связывает какой-нибудь обед. Не отвечай, если не можешь. Я не обижусь». Тедди нашелся только на корректное спасибо. «Ты дерешься совсем иначе, чем мои соотечественники». «Я дерусь так, как мне нравится», – веско заметил Тедди. Принцесса продолжала улыбаться. Понятно было, что ее разбирает любопытство, но она сдерживается. Наверное, это стоило немалых усилий. Тедди подал принцессе меч, настоящий, подобрал свой и, галантно предложив девушке руку, повел ее к замку. «Позволь проводить тебя, принцесса». Хирма охотно пошла с ним. Расстались они на лестнице, принцесса отправилась к себе, Тедди наконец решился серьезно поговорить с бароном. Он хотел вернуть себе передатчик, лазерный меч, аварийный комплект, аптечку, весь свой пилотский инвентарь, который унесли догомейцы. Тедди, чтобы не очень зависеть от роя, не подавал виду, будто в чем-то нуждается, но рано или поздно все равно пришлось бы открыться, потому что без помощи барона Тедди вряд ли мог рассчитывать на успех. Сегодня Тедди решил попросить барона помочь в поисках хотя бы передатчика. Он вошел в залу, где обычно в это время находился барон. С малого крыла через боковую неприметную дверцу. Плотные занавеси скрывали все впереди. Казалось, что это старый провинциальный театр. И Тедди бродит в пыли за кулисами. Пилот аккуратно затворил за собой дверь. И уже собрался показаться, когда услышал свое имя. Разговаривали барон, офицер Остин и кто-то третий. Кого Тедди не знал. Барон велел слуге вызвать пилота, и тот, дробно постукивая деревянными башмаками, выбежал. Остин сразу же задал вопрос. «Ваше сиятельство, мне кажется, что вы знаете, кто на самом деле этот человек». Тедди готов был поспорить, что барон сейчас насупится. «А с чего ты решил, будто он не тот, за кого себя выдает?» Остин замялся и за него ответил третий. Но ведь видно, что он воспитывался не в благородном семействе. «А ты можешь назвать его простолюдином?» «Нет». Голос был неуверенный. Барон досадливо кашлянул. «Господи, до да чего же тупые у меня вассалы? Ну подумайте головой, кто может быть двадцати трех, пяти лет отроду, не имеющий понятия о светских манерах, но мгновенно их усвоивший, явно высокого происхождения, судя по благородству и умению фехтовать. Кто? Со шрамом на левом локте, если вы удосужились шрам заметить. Кто, а? Бог мой, просипел Остин с интонациями человека, которого неожиданно посетило озарение. Шрам. Тедди машинально пощупал длинный рубец на левой руке. Печальную память о стычке с годовалым снегоедом на Вельминье. Принц Таушент. догадался и третий собеседник. «Исчезнувший спустя несколько месяцев после рождения и объявившийся в прошлом году? Но его же, говорят, убили во Востинге». «Значит, не убили», – проворчал барон. Остин осторожно отметил. «Все вроде бы сходится, но как-то не могу поверить». Тедди, затаивший дыхание за шторой, подумал. «Узнать бы, убили на самом деле этого Таушенда или нет?» Принце быть поди проще. Слуги искали его по замку, пора было уже и показаться. «Не подавайте виду, что узнали его», – услышал Тедди голос барона перед тем, как выскользнуть назад за дверь. Он хотел обойти вокруг по кольцевому коридору и попасть в залу через главный вход. На лестнице встретилась успевшая переодеться принцесса. «Хирма, у меня странный вопрос», — выпалил Тедди, справедливо считая, что чем неожиданнее атака, тем больше шансов на успех. «Кто такой принц Таушенд?» Принцесса удивленно взглянула на него, даже скорее не удивленно, а словно бы опасаясь подвоха, но ответила по обыкновению полно. «Это принц Дагомея. Его выкрали в возрасте четырех месяцев. А в прошлом году, в битве при Каратинге, Он объявился с небольшим отрядом горцев. Его узнали только по медальону отца. Его убили, кажется, этой осенью. А что? Тедди часто за последний месяц обращался к Хирме за объяснениями. Говорят, он был искусным фехтовальщиком. О да, одним из лучших по эту сторону океана. В это время слуга, почтительно приблизившийся к ним, торжественно произнес... Пилот Айронсайд вас просит к себе его светлость, барон Рой. Тедди вновь предложил принцессе руку. Так вдвоем они и вошли в главный зал, на этот раз с парадного входа. Барон, увидев их, ухмыльнулся. «Великие небеса, какая великолепная пара!» Тут явно скрывался некий намек. Тедди просто не знал, что принцесса Хирма должна была бы стать женой догомейского принца, если бы того в свое время не украли. Принцесса намек поняла. Тедди чувствовал, как дрогнула ее рука, но сам он только на всякий случай насупился.